«Обойдёмся без церемоний», – буркнул капитан Стайнер, пресекая нашу попытку поприветствовать начальство по всем правилам. «Сержант, похоже, у вас возникли непредвиденные осложнения». «Что стряслось?» Дюк служил вместе с капитаном очень давно, поэтому мог позволить себе такую фамильярность. «Мы получаем информацию с орбиты», – сказал капитан Стайнер. Уже можно с уверенностью заявить, что вторжение осуществляет клан Прадиша. 43 боевых корабля, из них половина десантных транспортов и три монитора, которые способны подавить орбитальные силы обороны в считанные минуты. Боевое столкновение может произойти уже через 8 часов. Пилот скорчил недовольную гримасу. «Это предварительные оценки», – буркнул он. Не удивлюсь, если они свалятся нам на голову уже часа через три. «Я не специалист по боям в космосе», — сказал Стайнер. Командир стремительного сообщил, что речь идет о восьми часах, и он покинет стационарную орбиту уже через семь. Так что нам придется планировать наши действия, исходя из этого времени. Посол уже на борту. Пилота явно что-то беспокоило, и я подумал, что это неспроста. Похоже, Лёха вот-вот вляпается в очередное дерьмо, и мысли, что на этот раз у меня будет большая компания, меня совершенно не радовало. Так что стремительный может свалить отсюда, как только запахнет жареным. То есть, в любой момент. Сэм, не начинай снова, попросил Стайнер. У нас есть приказ, от выполнения которого увернуться мы не можем. Твои реплики только отнимают у нас время. Сержант Дюк. «Нам только что сообщили, что на планете находится сын правителя Левантийского калифата Мухаммеда-ад-Дина. Поскольку калифат является важным стратегическим союзником Альянса, у нас есть приказ обеспечить безопасность наследника и доставить его на борт стремительного». «Он в городе, сэр?» «Если бы он был в городе, мы отправили бы его на борт вместе с послом», – сказал Стайнер, и развернул один из ноутбуков так – чтобы мы могли видеть карту континента на дисплее. Три дня назад он отправился на охоту в сопровождении своего телохранителя. На связь они не выходят, и мы не знаем, что там творится. Может быть, просто увлеклись охотой, может быть, произошел несчастный случай или оборудование вышло из строя. Собственно, это вы и должны выяснить. И доставить наследника сюда, разумеется. Они разбили лагерь вот здесь. Палец капитана ткнул в экран оставив на нем жирное пятно. «Это два с половиной часа лета», — констатировал Дюк. «Два с половиной часа туда, два с половиной обратно. Итого пять часов», — сказал Стайнер. «Стремительный будет ждать вас 7 часов, так что времени должно хватить. Сержант, ваша цель — доставить наследника сюда». «А как мы попадем на борт стремительного, сэр? За нами пришлют шаттл?» «Сэм, лейтенант ВКС Торричелли, будет ждать вас в ангаре 19А», – сказал Стайнер. «Там находится малый орбитальный катер, который доставит вас на борт». Теперь мне стало понятно, чем так недоволен лейтенант Сэм Торричелли. В то время как единственный корабль, способный увести наши задницы из ставшей опасной системы, будет находиться на орбите, готовый свалить при первом же появлении кораблей КАРИ. Сам лейтенант вынужден торчать на планете и ждать, пока пехота притащит из джунглей богатенького дипломата, который отправился на охоту в самый неподходящий момент. «Дюк, я понимаю, что сейчас это все крайне не вовремя». Тон офицера был почти извиняющийся. «Но задание, в общем-то, плевое. Думаю, что троих человек вам для этого вполне хватит. Так что можете приступать. Удачи, сержант. Увидимся на борту стремительного». Дюк лихо козырнул капитану.